Глава четырнадцатая. О морозах, вранье и проблемах. «Князев звонит мне на следующий день, ближе к обеду. Катенька», — говорит он, — «и в интонации мне слышится некоторая угроза. Вы не могли бы вот прямо сейчас выйти на улицу? Мы тут с коллегами посовещались, и нам до зарезу нужно узнать ваше мнение по одному вопросу». Под окном и впрямь маячит знакомый черный джип, а возле него трое мужиков. Выглядит все это не слишком обнадеживающе. Сразу приходит на ум всякие бандитские разборки из фильмов. Вот так села девушка в машину к знакомому и. До обеда всего 15 минут, но сегодня бросать работу не хочется. Вторник, день приемный, у шефа уже полчаса торчат представители какого-то экологического фонда и пытаются продавить очередные ограничения по снаряжению драконоборцев. Вечно им то копья слишком длинные, то щиты слишком толстые, то доспехи чересчур огнеупорные. Попробовали бы они выйти на арену против Горыныча в том картоне, который предлагают использовать. А Ваш вопрос не подождет до обеда. Интересуюсь я, косясь на дверь, из-за которой доносятся голоса с откровенно скандальными интонациями. «Нет, ну, если вы передумали участвовать в расследовании, то мы, конечно, не настаиваем». с готовностью отвечает капитан. «Мы же профессионалы. Как-нибудь справимся сами». «Зараза!» «Сейчас выйду», — говорю мрачно. Сашка, притворявшийся, что работает, тут же ловит мой взгляд. «Что там?» Я с тоской вспоминаю, что врать ему бесполезно. Как бесполезно и просить остаться караулить шефа и посетителей. Одну он меня не отпустит. Отправлять одного его — тоже не вариант. Какие-никакие права и полномочия есть только у меня, и Князев запросто может этим воспользоваться. Кратко объясняю ситуацию, одновременно добывая из шкафа пуховик. Как и ожидалось, Сашка даже не задается вопросом, нужно ли мне сопровождение, только тоже сперва косится на дверь, стремительно пробегает пальцами по клавиатуре и лишь потом встает. «Шефа предупредил», — поясняет он. «Не факт, что он прочтет, конечно. В кабинете что-то падает». Мы замираем, но спустя несколько секунд разговор возобновляется. Я чувствую, как под рукавом нетерпеливо перебирает лапками нарисованная ящерка и сую в карман куртки и телефон. У шефа, если что, копье есть, боевой опыт и безграничные запасы терпения. Сомнительно, чтобы последнего хватало господам полицейским. Снаружи холодно, с неба сыплется редкий снежок. Под ногами там, где не скользко... выразительно похрустывает. так называемые крещенские морозы судя по прогнозам продлятся до четверга я на ходу застегиваю куртку под горло и нащупываю в карманах перчатки сашка ежится и натягивает шапку на уши а вот стражи закона шапками пренебрегли самый мелкий из компании натянул капюшон сунул руки в карманы и шмыгает красным носом самый крупный кутается в шарф и курит дым срывается с губ густыми клубами, делая парня похожим на паровоз. У князева мех на воротнике отчетливо посидел от ини, а в волосах белеет снежинки. При нашем появлении капитан расплывается в приветливой улыбке. Глаз его мне не видно за потемневшими стеклами очков, но я снова ловлю себе на ощущение, что за мной наблюдает охотящийся хищник. «Доброго денёчка!» — мурлочит он. Екатерина Павловна и Александр Евгеньевич с вами очаровательно. Позвольте представить моих коллег. Это вот игоряша. Мрачный бугай за его правым плечом коротко кивает, роняет окурок в снег и давит его носком ботинка. А это Семен Семенович. Я удивленно гляжу на того, что в капюшоне. Невысокий, щупленький, ему с виду и двадцати не дашь. Он в ответ демонстративно закатывает глаза, потом виновато улыбается и пожимает плечами. При этом толстая папка с документами, которую он держит под мышкой, едва не выскальзывает, но в последний момент парень успевает ее подхватить. Князев косится на него через плечо и грозит пальцем, потом снова смотрит на меня. «Уж простите, Катерина Павловна, что отвлекаем вас от вашей, без сомнения, важной работы, но вот у нас тут имеется любопытный документик». Не отрывая от меня взгляда, он вскидывает руку и щелкает пальцами. Семён тут же протягивает ему какую-то распечатку. «Извольте взглянуть. Двадцатое число». Я беру в руки листок. Он оказывается копией какого-то журнала, заполненного от руки. Даты, список фамилий, подписи, номера. Вот тут. Князев с любезной улыбкой указывает на нужную строчку. «Пятнадцатая камера. А вот и ваша фамилия». Под строчкой с записью Платонова Е.П. еще три фамилии. Напротив каждой стоит цифра пятнадцать. Я сдвигаю брови, поднимаю взгляд на капитана. Тот продолжает улыбаться с таким видом, будто показывает что-то очевидно забавное и ждет, когда до меня дойдет. Добросовестно гляжу на строчке. Понятия не имею, какими должны быть цыганские фамилии, но... Стоп. Их было четверо. Говорю медленно, не отрывая взгляда от листка. «Вас!» — поправляет капитан, и я мотаю головой. «Нет, их. Я помню, была гадалка, Маргарита, и три молодые девушки, они песни пели. Я зажмуриваюсь, припоминая детали. У одной цыганки еще бубен был, маленький, с колокольчиками, у другой — красное платье и красный платок, а третья, самая молодая, почти не пела, больше смеялась и дразнила мужиков из камеры напротив». Молодые. Верно. Вкратчивым тоном соглашается Князев и снова щелкает пальцами. В следующей распечатке содержатся данные девиц с датами рождения. Одна моя ровесница, остальные моложе. Динара, Алмаза, Богдана. Никакой Маргариты. Князев смотрит на меня поверх очков. Снисходительно так. Я в единый миг зверею, но ящерка под рукавом всё ещё копошится, помогая отвлечься от эмоций. «Уж не хотите ли вы, Олег Андреевич, сказать, что я вру?» «Ну, зачем же так грубо?» — укоряет капитан. «Однако документы, вот они. И надо бы выяснить, чего ваши показания с ними расходятся. Да еще и карта с номером телефона так неудачно потерялась». Сашка молча вынимает из кармана свою карту, и Князев, не сбиваясь, стона кивает. А на этой тоже весьма неудачно. Наверняка не сохранилось никаких отпечатков. Но мы проверим. Благодарю. Он аккуратно забирает картонный прямоугольник, держа его кончиками пальцев за ребра и опускает в подставленный подчиненным пакет. Кстати, персонал больницы тоже не помнит никакой Маргариты. Зато... Препараты, которые вам, Александр Евгеньевич, пришлось употребить, в качестве побочного эффекта могут вызывать галлюцинации, особенно если на употребление накладывается сильный стресс. Мы с Сашкой переглядываемся. В том, что цыганка была, до сих пор не было ни малейших сомнений, однако под рукавом что-то колется, а потом начинает чесаться. Хотите сказать... что мне в изоляторе тоже вкололи какой-то галлюциноген? Скептически уточняю, я, потирая руку. И я могу написать по этому поводу заявление и приложить его к материалам дела? Князев бросает короткий взгляд на мою руку, и на его лице мелькает выражение досады, но почти сразу оно снова сменяется улыбкой. «Цыганки, как вам известно, нередко владеют гипнозом», — поясняет он. «Хорошо, что ничего ценного с вами в камере не было». «Ну и, насколько я понимаю, вы с Александром Евгеньевичем достаточно тесно общаетесь, чтобы поделиться впечатлениями». Под рукавом жжется. Я делаю вид, что не понимаю намеков и перевожу взгляд с капитана на его подчинённых. горяша абсолютно пофигистски таращится куда-то в конец улицы, занятый своими мыслями. Семён смотрит сочувственно, и, встретив мой взгляд, Снова пожимает плечами и все таки роняет папку. Я опять прикрываю глаза, собираясь с мыслями. Да, можно приплести к делу гипноз. Да, можно приложить справку о побочных эффектах лекарств. И уж тем более можно сочинить правдоподобную теорию о том, что бестолковые дилетанты, желая придать себе веса, выдумали сказочку о всезнающей цыганке, способной без труда проникнуть что в тюремную камеру, что в больницу. Карта и вовсе слабое доказательство. Такую колоду где угодно купить можно. Даже я могу сформулировать отчет так, что никто не придерётся. Ну, кроме меня самой. Князев снимает очки, достает из кармана платочек и начинает протирать стёкла. Неспешно так, вдумчиво. «Скажите честно», — говорю медленно. «Вы просто хотите меня отстранить». Мысль, которая формулируется в голове, слишком неприятна, чтобы ее озвучивать. А еще мне как-то не верится, что начальник отдела по борьбе с правонарушениями магического характера до этого сам не додумался. «Честно». Капитан на миг отрывается от своего занятия и прижимает ладоник к груди. «Очень хочу. Теперь в особенности». Жжение под рукавом стихает. Я перевожу взгляд с лица капитана на его перстень. «Кажется, или камешки на нем светятся?» «Точно светятся. И было бы странно, если бы у капитана полиции не было никаких средств для определения, правду ему говорят или нет. Сильные амулеты, конечно, кому попало, не раздают, но вот какой-нибудь простенький, который, скажем, в ответ на откровенное вранье меняет цвет или нагревается, как знак саламандры». «Вы знаете, если подумать, то я и сама с удовольствием все это бросила бы». Говорю громко и почти радостно, стараясь не морщиться. Ящерка неслабо так обжигает руку. Перстень начинает светиться отчетливее. Капитан коротко глядит на него, потом укоризненно на меня. Несколько секунд мы сверлим друг друга взглядами, потом он вздыхает, качает головой и надевает очки. «Вы подозреваете, что мы имеем дело с сильным магом?» говорю отчетливо из тех что были до контакта никто иной не смог бы отвести глаза вашей охране сбить настройку камер и почти сразу повторить тот же подвиг в больнице на другом конце города князев прежде чем ответить прячет руки в карманы я бы вам александр евгеньевич очень советовал подумать прежде чем совершать серьезные шаги говорит он не отрывая от меня взгляда. «Слишком умная жена — это, знаете ли, страшно. На собственном опыте проверено». Я кривлюсь, зараза как есть, толкаю локтем Сашку, который уже открыл рот, чтобы ответить, и щурюсь на Семена. Тот опасливо косится на начальство из-под капюшона и еле заметно кивает. Князев, заметив мой взгляд, оборачивается и качает головой. Семен Семёныч!» — протягивает он с подозрительно знакомыми укоризненными интонациями. «И мне хочется фыркать от внезапного узнавания. Люблю старые фильмы». «Ну, холодно же, Олег Андреевич!» — жалобно произносит Семен и делает забавный жест головой и плечами, будто пытается поглубже забраться в капюшон и при этом не вытаскивать руки из карманов. «Вы же сами сказали, что хрен она согласится, чего тянуть-то?» Нам же еще сегодня гадалок этих опрашивать. И горяша оживает и пихает товарища плечом. Не сильно, но тот едва удерживается на ногах и вынужденно умолкает. Князев демонстративно стряхивает ини с воротника, делая вид, что не заметил невербального общения подчиненных, а потом, словно смирившись с происходящим, поднимает взгляд на меня. Жесткий, серьезный. Как я уже сказал, совсем иным тоном произносит он. Отпечатков на карте наверняка нет. А если бы и были, то в нашей базе мы их не найдем. Маги, имевшие способности до контакта, очень хорошо умеют прятаться. Или работают на соответствующие органы. Но это, скорее всего, не наш вариант. Единственная зацепка — вы, Екатерина. Она дала вам телефон. Значит, желала пообщаться. И, вероятно, это желание все еще в силе. Я молча киваю. Насколько я помню лекции по истории магии, появление элементалей дало людям доступ к магической энергии. Однако некоторые умели пользоваться ею и раньше, а контакт только увеличил их возможности. В первые годы, когда мир только приспосабливался к магии, а законов про нее толком не было, некоторые, особо продвинутые, пытались стать темными властелинами. Или светлыми, или... полосатыми, кому на что хватало фантазии. Были и революции, и военные столкновения. Впрочем, в ходе разборок быстро выяснилось, что даже самый сильный маг не устоит против современного ракетного комплекса, а элементалям не нравится, когда кто-то откровенно нарывается. Одних магов уничтожили армии, других — высшая магия, третьих удалось отловить и даже судить. Но... Чрезмерным чистолюбием страдали далеко не все. И то, верно, если твои предки сотни лет скрывались по лесам и учили тебя тому же, сложно вот так взять и изменить привычки. А вот сварить сильное сложное зелье по рецепту из прабабушкиной книги такая ведьма может запросто. А болтливые свидетели для нее даже опаснее, чем для обычной гадалки, в втихую приторговывающей приворотами. Полиция такую не найдет, если она сама не захочет. Но позвонить она просила меня, значит, шансы впрямь есть. Что я должна сделать? Князев показывает на листок, который я все еще держу в руке, и коротко, четко обрисовывает план работы. Гадалки, которых упомянул Семен и которых полицейские уже начали опрашивать, имеют соответствующие лицензии, проходили проверки и точно не являются древними ведьмами. Однако подсказать что-нибудь интересное все равно могут, так что парни сейчас отправятся дальше по списку выяснять насчет приворота. А вот опрос цыганок из камеры ложится на меня. «Они могут что-то о ней знать», — задумчиво говорит Князев. «Судя по вашему рассказу, работали они вместе и успешно отвлекали свидетелей и охрану от происходящего в камере. Вот у этой...» — он стучит пальцем по имени — Лицензия на мелкую магию есть, в том числе на гадание. В лоб спрашивать не надо. Притворитесь клиенткой. Я внимательно слушаю и стараюсь запомнить все, что он говорит, хотя и опасаюсь, что на нервах половину забуду. Попросить, что ли, письменную инструкцию? Ящерка под рукавом притихла, только изредка руку покалывает, словно в нее впиваются невидимые коготки. «Кстати, о невидимках». А не может ли быть, что карту с номером телефона стащила та же тварь, что уволокла Алёнин флакончик? Капитан, секунду подумав, кивает и, кажется, чуточку светлеет лицом. «Если тварь одна и та же», — поясняет он, — «то вам ничего не угрожает. Вряд ли Маргарита дала вам карту, чтобы потом ее же украсть, следовательно. Но мы все равно будем где-нибудь поблизости, на всякий случай». Договориться насчет даты мы не успеваем, у меня звонит телефон. Екатерина! В голосе победоносцева звучит неприкрытое раздражение. Где вас носит? Я начинаю объяснять насчет полиции, но он перебивает. В кабинет, немедленно! Оба! Встревоженно кашусь на Сашку. Ой, не нравится мне, каким тоном шеф говорил. Ой, влетит нам! Что ж такого сделали эти экологи, что так его достали? С Князевым договариваемся созвониться вечером, чтобы он тоже успел определиться со своими планами, раз уж к гадалке нам идти вместе. Возвращаемся чуть ли не бегом. В голове роятся самые худшие подозрения. Судя по Сашкиному лицу, он тоже перебирает мрачные варианты. Стоит нам подойти, из кабинета выскакивает Гошка. Молниеносно взбирается на мое плечо и прячет морду под волосами. Следом выглядывает победоносцев. Он явно нервничает, даже злится. ты, Он тычет пальцем в Сашку. Забери, животное. Документы на столе в базу, срочно. И отчет по пятнадцатой форме. А ты, он переводит взгляд на меня, идешь со мной. Куда? Севшим голосом уточняю я, пытаясь снять с себя верещащего дракона и не порвать при этом воротник. Шеф устало вздыхает и помогает мне снять куртку. К министру, Катенька. министру?» «Даже не думай!» Он свирепо смотрит на Сашку и сует куртку ему в руки. «Сидишь тут, отвечаешь на звонки и переносишь всех посетителей на любой другой день. И если мне кто пожалуется, что тебя нет на месте, я тебе!» Он показывает кулак. Сашка кривится, ловит мой взгляд. Смотрит он точь-в-точь, точь, как Гошка. «Отпускать меня не хотят оба. С другой стороны, что они сделают?» Против министра-то. Георгий Иванович, говорю жалобно, что случилось? Он только сердито машет рукой, потом подхватывает меня под локоть и буквально тащит за собой. Коридор, лестница, снова коридор, сочувственный взгляд секретаря в приемной, двойные двери из темного дерева, триколоры герб на стене за спиной министра. Сам министр. Усталое, неприкрыто мрачное лицо, расстегнутый пиджак. пальцы нервно теребящий кончик галстука а, -а, -а, -а скрипит неприятно ехидный голос слева вот и наша опасная ведьма убийца я поворачиваю голову в кресле в углу сидит кощеев худой сгорбленный абсолютно лысый старик в строгом темном костюме он кладет обе ладони на набалдашник трости выпрямляется и растягивает бледные губы в улыбке. Желтоватая кожа в пигментных пятнах выглядит ужасно тонкой и обтягивает кости лица так, что, кажется, способна порваться от малейшего движения. Красные глаза, окруженные сеточкой морщин, глядят на меня, не отрываясь. «Что ж вы так неаккуратно, Катенька?» — уточняет он с притворным участием в голосе. «Если уж убивать кого...» то тихонечко, чтоб никто не видел, никто не слышал, никто прикопаться не мог. А вы что же?» Шеф за моей спиной с грохотом закрывает дверь. Министр поднимает голову и смотрит на меня в упор. «Я облизываю пересохшие губы и хочу сказать, что ни в чем не виновата. Есть результаты освидетельствования, есть постановление, есть знак саламандры, в конце концов». но горло вдруг словно сжимает ледяная рука. Я еле-еле могу дышать, не то что говорить. Подкатывает паника. Я пытаюсь обернуться, найти кощей во взглядом, но пошевелиться тоже почему-то не могу. Старый маг хихикает, тихо, хрипло, и по спине от этого звука бегут мурашки. «Кажется, у меня проблемы».